Глава тридцать шестая. Адам выстрелил в голову стоявшему перед ним на коленях парню. Ницший с разбитым носом, связанными руками-ногами и с дыркой промеж глаз, завалился на бок словно в замедленной съемке, под громкие, искаженные в общем гуле одобрительные крики людей тонни. Они, как гиены, обступили тело, глумились, громко смеясь, кричали, дразнили друг друга и подначивали Адама осквернить труп первым. «Разденем его?» «Оставим собакам. Ты можешь обоссать его, чувак. Это нужно сфоткать, а то не поверит». Во всем этом многообразии звуков я отчетливо слышал только гулкое биение собственного сердца. Казалось, что каждый в радиусе десяти метров в курсе, как громко я сглотнул, когда Адам разморжил голову несчастному. как сердце ухнуло от страха при виде этой картины, как ноги стали ватными, когда Ниши упал на наземь, и слова мольбы застряли у него во рту. Что-то подсказывало, что я закончу именно так, стоя перед кем-нибудь на коленях, слезно умоляя не убивать и дать еще один шанс. Кто-то смачно плюнул на труп, чем рассмешил остальных. Один из них со всей силы пнул тело и Нишей нелепо уткнулся лицом вниз, выставив на показ истекающую кровью дыру все вокруг вновь разразились хриплым лающим смехом нахмурившись адому убрал пистолет в кобуру и окинул немигающим взором распростёршегося перед ним низшего. казнь предателя так они это назвали за что его тихо спросил я у камерна губы пересохли я торопливо облизнул их и вытер тыльной стороной руки На лице Кэмерона читалось отвращение, и я задался вопросом, а не испытывает ли он подобного же ужаса, что и я. «Хер его знает. Вроде сливал кому-то мистера Эна». Холодно выдал он, пряча руки в карманах. «Даже Жак здесь», – прошептал Кэмерон, повернувшись ко мне. «Значит, все серьезно». Я накинул капюшон и поежился, сам не зная, от чего именно. «От холодного ветра или от вида трупа в десяти шагах». Один из людей Тони, тот, что казался главным, Жак, если я правильно понял, на вид, чуть старше Эдварда, наклонившись к трупу, пару раз сфотографировал простреленную голову, затем, схватив за куртку, перевернул тело и щелкнул крупным планом лицо. «Мистер Эн оценит», — ухмыльнулся он, поднимаясь. «А где Лоу? Разве можем мы веселиться без него?» Два парня, судя по всему, из его банды широко заулыбались. «Лоу прячется». Процедил Адам, кивая в мою сторону. «Я привел его напарника». Они оглянулись на меня. «Что?» — выдохнул я, испуганно повернувшись к Кэмерону. Он приоткрыл было рот чтобы что-то сказать, но не издал ни звука. Казалось, Кэмерон тоже был удивлен не меньше меня. Адам уверенно направился к нам, и я в последний момент понял, что нужно бежать. Да только Кэмерон вцепился в мою куртку и прошептал. «Не надо, будет хуже». «Хуже выстрела в голову? Серьезно?» — зашипел я, вырываясь. Адам выдернул меня, как игрушку, из лап Кэмерона. Я чуть не споткнулся о корягу, торчавшую из-под земли, и, грубо поймав за грудки, с размаху подтянул и больно приложил о ствол ближайшего дерева. Я ударился затылком и зажмурился от резкой боли. «Сукин сын!» — выдохнул я, вцепившись в его запястье, и попытался высвободиться, — Он мертвой хваткой прижал меня к дереву, надавив локтем на шею, да так, что я сразу начал задыхаться. Запаниковав, я принялся обрыкаться и хрипеть, но Адам не сдвинулся. Было ощущение, что он сейчас сломает мне шею, и я так и умру здесь, даже не успев ничего сказать. Ни тебе пламенной речи перед смертью, ни угроз, ни мольбы. Все, что я мог, это втягивать со свистом воздух, кашлять и биться в судорогах. Я ничего не видел, кроме угрюмого выражения лица Адама. «Выживи», — прошептал он, приблизившись ко мне. «Соглашайся со всем, что я скажу». «Что?» — прохрепел я, не понимая, о чем он говорит. Адам отпустил меня, ноги подкосились, и я упал, громко закашлившись. Не дав ни секунды, он поднял меня, заломил руку и подтолкнул в сторону людей мистера Эна. Те верещали, улюлюкали и кричали «Нагни этого сосунка!» «Смотрите, он сейчас обделается. Это что, шестерка Скориэлла? Да он еле ногами передвигает!» Кэмерон торопливо шел чуть поодаль. Я видел его ноги, но не мог поднять голову. Адам не давал ни единой возможности выпрямиться. Он толкнул меня, и я упал рядом с трупом, продолжая кашлять. Слюна попала не в то горло, и я все никак не мог унять спазмы. Руки и колени испачкались в грязи, смешанной с кровью. Меня чуть не стошнило, когда я учуял металлический запах и осознал, что лежу рядом с мертвецом. Я судорожно вытер руку от джинсы и попытался встать, но ноги разъезжались из-за слекоти. «Лежать!» — грозно выплюнул Адам, толкая меня ногой. Теперь я уже полностью завалился на труп, за что получил шквал насмешливых криков. Кто-то из людей мистера Эна закурил и предложил сигареты остальным — Когда я вновь поднял голову и сумел снять упавший так не вовремя капюшон, Адам стоял передо мной с бейсбольной битой на плече. В свободной руке он держал сигарету. «Джером, верно?» — спросил Жак. Это был худощавый лысеющий мужчина средних лет с аккуратной бородкой. Он опустился на одно колено и выдохнул сигаретный дым мне в лицо. «Где Скэрел?» «Да не знаю!» — рявкнул я в ответ. «Какие мы злые!» — он сжал мои волосы, приподнимая голову, отчего я тяжело выдохнул чуть ли не скуля. «И планами своими с тобой не делится?» — сочувственно спросил он. Я промолчал, желая только одного, чтобы Жак ослабил хватку. Шея напряглась, я пытался приподняться, потому что он продолжал настойчиво тянуть запряди вверх, будто наслаждаясь гримасой боли на моем лице. «Дело в том, что Скэрриелл обманул многих, и мы больше не можем закрывать на это глаза. Ты должен понимать, что мистеру Эну не нравится, когда его обманывают». «Я ничего не делал», — заверил я, хотя лучше бы молчал. «Я так не думаю», — задумчиво проговорил он, отпуская меня. «Адам, а ты что скажешь?» Жак бросил беглый взгляд на него. «Лоу его кинул», — уверенно объявил Адам. «Что?» «Правда?» — спросил Жак у меня. Теперь я уже точно не знал, что отвечать и как быть. Чего добивался Адам? «Он пришел ко мне недавно. Сказал, что хочет войти в мою банду и сдаст Скайриэла», — продолжил Адам. «Что скажешь, Жак? Можем его здесь прикончить, мне все равно. А можем пойти против Лоу его же приемами. Я решил, что тебе это будет интересно. Он давно работает со Скайриэлом». «Любопытно». Протянул Жак, туша сигарету, о тыльную сторону моей руки. Я скривился, но не отдернул ее. «И много ты знаешь о делах Скэрриэла? Он рассказал о том прокуроре, Уинстоне Бойле. Скэрриэл должен был с ним разобраться, но так и не сделал этого». Влез Адам. «Закрой рот, Шер. Я не тебе задал вопрос», — вспылил Жак и вновь обратился ко мне спокойным голосом. «Что там с Бойлом?» Я приподнял голову и посмотрел на Адама. «Что он несет? Пытается меня спасти?» Адам смотрел с непроницаемым выражением лица. «Скорейл не тронул прокурора», — хрипло подтвердил я. «Почему я должен тебе верить?» — елейным голосом спросил Жак. «Может, это очередная уловка?» «Я не знаю, но я не вру насчет прокурора». Тут внезапно вмешался Камерон. «Джером на днях спас меня от полицейских». «Что не оба творят?» «Надо же!» «И как же это вышло?» Жак выглядел так, словно заранее знал, что все это сплошная ложь. Я тусовался на границе с центральным районом и толкал виз. Нагрянули копы. Джером находился поблизости и перехватил товар. Около 50 таблеток виса чуть не попали к полицейским. Когда меня выпустили, Джером все вернул. За это я дал ему таблетку. «Проверьте карманы. Там есть одна от меня». Вместо того, чтобы обвинить нас во лжи, Жак улыбнулся и залез ко мне в карман, откуда, порывшись, достал таблетку. «Да, это я дал», — подтвердил Камерн. «Похвально, Джером», — усмехнулся Жак, но вис не вернул. «Мистер Энн ценит таких работников». «Значит, хочешь сдать Скэриэла?» «Да», — кивнул я в ужасе от собственных слов. Жак поднялся, отряхивая брюки. «Приезжай завтра в мой офис, и мы с тобой все обсудим». «Хорошо». Кто-то грубо помог мне подняться. «Молчи», – прошептал Кэмерон, ухватившись за мой локоть. «Почти закончили». «Что за фигня?» – я оттолкнул его. Кожа на руке горела в том месте, где этот ублюдок потушил окурок. Небольшая красная ранка. Теперь будет уродливый шрам. «Жак, чертов мудак, ты еще за это ответишь». «Кто у нас там следующий?» – спросил он. «Поскорее решим все дела». «Люди мои занятые, нечего тратить время только на развлечения». Я отряхнулся, размазал грязь от джинсы и отошел в сторону. С недовольным лицом стоял и методично очищал ладони от следов крови, делая вид, будто не меня минутой ранее чуть не убили. Два парня открыли багажник машины и вытащили еще одного связанного по рукам и ногам человека без сознания. На голове у него болтался мешок. «Вечеринка продолжается!» проговорил Жак с напускным весельем. «Вали домой, Джером, отмойся. От тебя несет, как от помойки!» Внезапно скривившись крикнул Адам и замахнулся в воздухе битой, как будто играл в бейсбол. «Уходи», — повторил Кэмерон, — «но не беги, понял?» Я покидал их, чувствуя, как спину прожигают взгляды. Не верилось, что они меня так просто отпустили, Я был уверен, что сейчас Адам подстрелит меня и оставит тело на пустыре на корм голодной стаи. Успокоился я только когда скрылся за поворотом, идя, куда глаза глядят, подальше от людей мистера Эна. Я шел в сторону дороги, пытаясь понять, где оставил машину. Заплутав между зданиями, возвращался и сворачивал в другую сторону, но снова выходил не туда. Одинаковые подъезды, железные двери, покрытые ржавчиной и непристойными надписями. Все это было мне сейчас до омерзения противно. Затылок гудел от удара, пульсирующая боль в висках нарастала с каждой минутой. Где-то вдалеке раздались выстрел и стоны, полные боли. Я прикусил внутреннюю сторону щеки, сдерживаясь, чтобы не выругаться вслух. Затем еще один выстрел. Даже отсюда долетал смех толпы и голоса дома «Стой!» Я остановился, испуганно распахнув глаза. Голос Скэрила звучал совсем рядом. «Что происходит, Скэр?» Я огляделся, пытаясь понять, откуда доносятся голоса. «Это точно был готье. Если Скэрилл попадет в их руки, то они, вне всяких сомнений, убьют его». Я заглянул за низкий кривой барак и увидел, как Скэрилл держал Готье, а тот вырывался, как обезумевший. «Я слышал выстрел!» — возмутился он, указывая пальцем в сторону. «Ты уже ничем не поможешь!» — жестко ответил Скэрилл, удерживая чистокровного. «А темная материя мы можем попробовать!» готье у них оружие! Ты чокнулся? Никакая материя не спасет от пули!» но «Нельзя ведь делать вид, что мы ничего не слышали!» — не унимался Хитклифф. «А полиция? Давай вызовем кого-нибудь!» «Заткнись, идиот!» Я был зол на Хитклиффа и не понимал, как Скэриел его терпел. «Если мы слышали Адама, значит, и они могли с тем же успехом услышать нас!» Я бросился к Скэриеллу, стараясь не попадаться на глаза Хитклиффу. «Готи, хорошо, ты возвращайся к дороге, я разберусь». Кажется, Скэриелл держался из последних сил. Я подошел ближе, пусть Скэриелл знает, что я рядом и могу помочь. Его стоило как можно скорее предупредить о том, что помимо Адама там собрались люди мистера Эна, но тут раздался выстрел, который прозвучал слишком близко. Они укрылись у машины с выбитыми стеклами, испуганно озираясь по сторонам. Скэриелл прижал Готи ближе к земле и зажал ему рот рукой. «Кто там у нас такой скромный прячется?» Крик Жака, прозвучавший в отдалении, сложно было с чем-то спутать. «Не стесняйся, выходи! Считаю до пяти! Кто не спрятался, я не виноват!» «Но как? Неужели Жак быстро расправился со вторым и пошел за мной?» Я обогнул ржавую машину, у которой успел спрятаться, и показался Скэриэлу. Он опешил. На его лице так и читалось. «Какого хрена ты здесь?» Хитклифф в любую минуту мог меня увидеть, но в панике не замечал ничего вокруг. Раздался еще один выстрел в воздух. Жак полил запугивая. Скэрил торопливо взял лицо Гатье в руки. «Все в порядке», — проговорил он. «Не делай резких движений, и обещаю, ты вернешься домой в целости и сохранности. Хорошо?» Хитклифф разинул рот от страха, глаза лихорадочно метались. Он был чертовски напуган и на вопрос отрицательно помотал головой. «Готье, посмотри на меня!» Но Хитклиф испуганно зажмурился, продолжая мотать головой. «Готи, ты меня слышишь?» Скэрилл понизил голос и оставалось только догадываться, что он шептал чистокровному, но явно что-то хорошее и в подтверждении своих слов медленно кивал. Взгляд Готье устремился на Скэрила, он сосредоточился на том, что тот говорил. Губы подрагивали, он пытался что-то произнести, но Скэрилл вновь начинал шептать, успокаивая. «Я хотел подойти к ним, но тут они привстали, стараясь держаться за ржавой машиной». Хитлев посмотрел в сторону, откуда доносились крики Жака, и замотал головой. «Полицию! Давай вызовем полицию!» повторял он снова и снова. Скэрилл прикусил губу и нахмурил брови. Он сильно нервничал. Это было видно невооруженным глазом. Готье юркнул вперед и оказался у изрисованной стены разрушенного здания. Скэриэл последовал за ним и встал за спиной Чистокровного. Он оглянулся на меня, кивая в сторону Готье. Я не знал, что он задумал, но был готов ко всему. Медленно шел к ним, стараясь не шуметь. В это время Скэриэл за спиной Хитклифа с неподдельной тревогой произнес «Готи, осторожнее!» Он вытянул руку вперед, на ладони появилась темная материя. Хитклиф пригнулся, прячась, достал телефон из кармана куртки. «Ты говорил, что тут не ловит связь, но она есть. Сейчас я выза...» «Осторожнее!» Скэрилл молниеносно ударил сгустком темной материи по голове чистокровного. Готье со всей силы приложился о стену. Я не мог поверить своим глазам. Чистокровный вырубился и упал бы, если бы Скэрилл вовремя не подхватил его. «Джером!» — бросил он, удерживая Хитклиффа на руках. Тот, кажется, ободрал о стену висок. Появилась маленькая капля крови. «Сюда!» Пригнувшись, я подбежал, боясь, как бы пули нас не задели. Судя по доносившимся звукам, Жак был уже за ближайшим поворотом, и к нему присоединились остальные из банды мистера Эна. Они могли в любую минуту нас увидеть. «Забери его!» — пыхтя он протянул отрубившегося чистокровного мне. «Что? Зачем?» Я машинально принял ношу и, непонимающе, уставился на Скэриэла. Бесил Хитклиф прилично, и мне пришлось напрячься, чтобы удержать его на руках. Рот уготье приоткрылся, лицо разгладилось, светлые волосы выбились из-под шапки. «Спаси его, увези отсюда! Скажи, что кто-то сзади напал на него, или что он оступился, упал и ударился головой! Придумай что-нибудь!» Он толкнул меня. Я отступил на шаг, но не собирался его бросать здесь. «А ты? Уходим вместе! Ты же не спятил, чтобы лезть к ним!» Я запротестовал. «Что ты собрался делать? Давай уйдем. Еще есть время. Быстрее!» Скэрил словно меня не слышал. «Забери его. Он бы сам не ушел!» «Скэрил!» — возмутился я. «Нет, давай с нами. У меня машина где-то у дороги. Тащи его к машине, а я выйду к Адаму. Я задержу их. Они убьют тебя!» — прошипел я, продолжая держать на руках Хитклиффа. скорил развернул меня и толкнул еще раз в сторону. «Там дорога!» — твердо проговорил он. «Беги и спасайся скорее! Спаси и его! Это мой приказ!» «Нос Кэрриэл!» — послышался свист очередной пули, и со стены соседнего здания посыпалась каменная крошка. «Это приказ!» — повторил он. «Я их отвлеку!» «Они ищут тебя! Ты не понимаешь!» «Если мы останемся здесь, они убьют всех троих! Беги!» И он силой вновь толкнул меня. Я чуть было не навернулся вместе с проклятым Хитклиффом. скорил нет!» «Джером, делай, что я говорю!» Я не знал, как быть. «Они убьют тебя!» Взмолился я вновь. Он вдруг улыбнулся мне, но улыбка вышла натянутой. «Но ты чего? Все под контролем. У меня есть план!» Он лгал. «План? Встретимся в нашем доме!» Подмигнул скорил «Иди, поторопись, все хорошо!» Я медленно пошел в сторону дороги, оглядываясь на него. Он в последний раз улыбнулся, а потом развернулся и вышел к людям Тони, весело бросив. «Это я, не стреляйте!» — Скэрилл поднял руки. «Вы меня искали? Вот он я!» Я остановился, боясь услышать звуки выстрела.